Глава 4. Проблема с пряниками. 4 причины, почему поощрения не дают результата. Эпиграф. Не стоит ставить награды в зависимости от достоинств, иначе начинаются заговоры и борьба. Лао-цзы. Столкнувшись с неопровержимыми доказательствами того, что люди, пытающиеся заслужить поощрение, часто работают хуже, чем те, кто к награде не стремится, исследователи поначалу были крайне удивлены. Некоторые из них попытались объяснить этот парадокс тем, что вознаграждение просто отвлекает человека от дела. И действительно, вполне возможно, что перспектива получить нечто крайне привлекательное не даёт нам сосредоточиться на самой работе и мешает выполнить её хорошо. Но последующие исследования показали, что дело вовсе не только в том, что мы отвлекаемся. Оказывается, думать во время работы о награде даже хуже, чем о чём-то вовсе постороннем. Более поздние исследования показывают, что снижение интереса в связи с применением поощрений проявляется в той же степени и при повторном выполнении задания, что полностью соответствует гипотезе. Мысли о награде нас отвлекают. Похоже, поощрения оказывают исключительно негативное влияние на качество деятельности. Я думаю, на то есть пять причин. Четыре я представлю ниже, а пятой посвящу всю следующую главу. Во второй части книги речь пойдёт о том, как влияние каждой из этих пяти причин проявляется в профессиональной среде, в школе и в семье. Мы также обсудим альтернативные возможности использования поощрений. Не все пять причин сформулированы на основе результатов лабораторных опытов, о которых говорилось выше. Некоторые выведены из наблюдений за поведением людей в реальной жизни. Описываемые мной ситуации не просто объясняют, почему те, кто ждёт награды, показывают более низкие результаты. Они заставляют задуматься о принципах применения поощрений вне контекста их влияния на результаты деятельности. Обсудив эти причины, мы сформулируем аргументы для опровержения принципов популярного бихевиоризма.